Декабрь 1974 года. Михаил Губанов. До двери оставалось всего несколько шагов, когда Михаил увидел, как из своего подъезда пулей вылетел Николай. Без шапки, пальто нараспашку, брат шел быстрым шагом, почти бежал в сторону метро. Странно. Сегодня суббота, Николай во вторник улетел в командировку и должен был как раз сегодня вернуться. Ну, вернулся, стало быть. И что случилось? Ларк тяжело заболела, и нужна скорая? Так у них есть телефон, вызвали бы. Телефон не работает? Но Колька только что промчался мимо будки телефона автомата, даже не притормозив перебирая в голове возможные варианты вплоть до самых плохих михаил миновал дверь своего подъезда и направился в квартиру брата позвонил в дверь не открыли достал из кармана связку ключей щелкнул замком вошел свет горит на кухне бормочет радио что остыл донесся развязный нетрезвый голос одумался понятно Ларка опять напилась. И именно в то время, когда муж вернулся из командировки. Ну что ж за дура-то, елки-палки, несколько дней Николая не было дома, пила бы себе сколько влезет, но к приезду супруга должна быть как стеклышко, благоухать духами при полном параде, да еще и с пирогами на столе. Лариса сидела в комнате на диване, поджав под себя ноги, в руках бутылка. Ни бокала, ни даже обычного стакана, ни тарелки с закуской. Типичная алкоголичка, пьет в одиночестве прямо из горла. Михаил аккуратно повесил пальто в прихожей, снял ботинки, всунул ноги в тапочки, молча вошел, сел за стоящий посередине комнаты стол. «И что у нас случилось?» — спросил он. «Почему ты напилась?» «Не твоя забота», — огрызнулась Лариса и демонстративно отпила из бутылки. «Чего приперся? Колька нажаловался и велел оказать на меня воспитательное воздействие? Ну, ты же у нас великий замполит!» Я с ним не разговаривал. Видел только, что он выскочил из дома, как ошпаренный, и помчался куда-то. Так что случилось? «Ничего» буркнула она. «Понятно. Муж вернулся из командировки, а жена в хлам. Ларка, у тебя что, совсем мозгов нет? Ты же знала, что Коля сегодня прилетает. Неужели нельзя было не нажираться, как свинья?» «Я день перепутала. Думала, что завтра», ответила Лариса уже совсем беззлобно. «К завтрашнему дню была бы как огурчик» а усмехнулся михаил дать тебя на следующий день перегаром на всю квартиру несло бы и плевать она снова сделала глоток приподняла бутылку посмотрела на свет оценивая количество напитка потрясла горестно вздохнула это тянулось уже давно Поэтические посиделки, на которые Лариса ходила когда-то, обязательно сопровождались возлияниями, но это казалось совершенно нормальным и ни у кого не вызывало вопросов. Потом жена брата стала то и дело приходить с работы уже с запахом. То в лаборатории отмечали чей-то день рождения, то премию за новую разработку, то всенародный праздник, то еще что-нибудь столь же значительное и вполне оправдывающее принятие рюмки-другой. Все происходило постепенно, незаметно. И вдруг однажды ночью Николай разбудил телефонный звонок. Милиция задержала его жену среди таких же пьяных собутыльников, когда они дружной компанией вывалились из ресторана Дома литераторов и шумно нарушали общественный порядок. Губанову-старшему пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы погасить скандал. На службе, конечно, узнали, но спустили на тормозах, заручившись твердым обещанием Николая провести с супругой разъяснительную работу о недопустимости подобного поведения, которое пятнает репутацию не только жены офицера, но и самого офицера тоже. Протрезвевшая Лариса клялась и божилась, что такого больше не повторится. Но цена этим обещанием оказалась меньше ломаного гроша. Лариса продолжала пить, хотя в скандальные истории больше не попадала. Но ведь это только до поры до времени. «Послушай меня, Лара», — Михаил заговорил негромко, очень спокойно и размеренно. «Хочешь гробить свое здоровье и всю свою жизнь? Пожалуйста. Это сугубо твое личное дело. Я в него не лезу». Но в той мере, в какой это касается моего брата и всей моей семьи, это уже и мое дело. Я хочу, чтобы в моей семье были мир и спокойствие. Я хочу, чтобы никто не нервничал и не переживал. Я хочу, чтобы и члены моей семьи были довольны и счастливы. Это понятно? «Не дура», — хмыкнула Лариса и ласково погладила бутылку. «Дальше что?» «А вот об этом я как раз тебя хотел спросить». «Дальше ты что, Лара?» «Если ты забыла, то я напомню тебе. Вашему сыну уже исполнилось восемнадцать. Это означает, что Колька в любой момент может подать на развод в ЗАГС, и вас разведут в пять секунд. Пока Юрка был несовершеннолетним, разводиться нужно было через суд, а это долго и муторно. Теперь все проще». И никто Колю за это не осудит, поскольку ребенок уже взрослый. На его карьере развод никак не скажется. Лариса злобно прищурилась. «Ты меня разводом пугаешь, что ли? Да ради бога, пусть разводится!» «Тоже мне великое счастье быть женой Николая Губанова, который за всю жизнь прочитал три книжки, из которых одна «Уголовный кодекс», а еще одна «Букварь». С твоим братом даже поговорить не о чем. Ему неинтересно все, что не касается его работы. Лучше уж совсем без мужа, чем с таким». «Понимаю», — кивнул Михаил. «Нужно искать родственную душу, которая тебя понимала бы». Нашла? Кого? Тупо переспросила Лариса. Того, к кому ты уйдешь, когда Колька тебя выгонит к чертовой матери. Да пошел ты! Взорвалась она. С чего это он меня выгонит? Может, я сама от него уйду? Еще и дверью хлопну. И куда пойдешь? Насмешливо спросил Миша. К любовнику? Нет, у меня никакого любовника. Ну, положим, есть. И Михаил прекрасно знал, кто именно. Беда, однако, в том, что этот человек не свободен, и свободу от супружеских ус обретать отнюдь не собирается. У него двое несовершеннолетних детей и вполне приличная репутация в союзе писателей, портить которую ему совсем не с руки. Коль нет любовника, то идти тебе, моя дорогая, некуда. Где у тебя старушка-мама проживает? В деревне под Калугой. Ты туда собираешься съехать? подозреваешь что нет? У тебя в Москве работа, друзья, поэты твои богемные. А жить где? Только здесь. Ну, допустим, пока Юрка учится в Омске, вы сколько и будете жить как соседи в разных комнатах. А потом, когда парень вернется. Он уже на втором курсе, между прочим. Ему учиться осталось всего два с половиной года. И эти два с половиной года промелькнут так быстро, что ты и ахнуть не успеешь. Вернется молодой мужчина, офицер, захочет устроить свою личную жизнь, приведет в дом невесту, потом жену. Как ты себе представляешь жизнь в разводе в таких условиях? Лариса допила бутылку одним глотком, поставила пустую тару на пол, посмотрела вызывающе. «Квартиру разменяем». «Я здесь прописано. Имею право на свою долю жилплощади». «Прекрасно». «Вот это...» — он широким жестом обвел рукой вокруг себя. «Меняется только на две комнаты в коммуналках. Даже на однушку и коммуналку это не потянет. Метраж маленький, планировка неудобная. По общей кухне соскочилась. По очереди в ванную, по склочным соседям. По бараку, из которого наша семья тебя вытащила благодаря труду нашей матери. Ты смазливая деревенская девчонка, которая жила в общаге и не имела ничего, а теперь живешь в отдельной квартире с мужем, который получает очень приличную зарплату. Ну давай, двигай вперед к разводу, живи неизвестно где на свою зарплату лаборантки. Ты этого хочешь? Да пошел ты, повторила она. Не очень, впрочем, уверена. «Тоже мне учитель жизни нашелся. Иди своих милиционеров воспитывай, а меня не надо». Михаил помолчал. «Я не пытаюсь тебя воспитывать, Лара. Я пытаюсь донести до тебя простую мысль. Не нужно провоцировать моего брата на резкие движения. От развода ты не выиграешь, поверь мне». Ты много чего потеряешь и ничего не получишь взамен, кроме свободы, которую тебе некуда будет девать. Да, ты сможешь пить сколько захочешь, хоть каждый день с утра до ночи. Но это и все. Это единственный плюс. Остальное — сплошные минусы и неудобства. Пойми же, я тебе добра желаю. Ты мне добра! Лариса громко расхохоталась. «Да ты никогда меня не любил! Ты вообще людей не любишь! Какого добра ты можешь мне желать?» «А вот теперь слушай внимательно», — сказал он совсем тихо и очень твердо. «Да, ты мне никогда не нравилась, и я тебя не любил и не люблю. Это правда». «Но разве я обязан?» «У каждого человека внутри есть встроенный механизм, благодаря которому мы любим тех, кто одной крови с нами. Вся наша семья одной крови. Мы все кровные родственники. Кроме тебя. Мать, Коля, Нинка, Юра — мы все родня, и мы любим друг друга независимо от того, есть у нас недостатки или нет». Даже если кто-то совершает поступки, которые нас бесят, мы не перестаем его любить. Хотели бы перестать, да не можем, потому что механизм работает. Ты — совсем другое дело. В твою сторону наши механизмы не направлены, мы не умеем и не можем тебя любить. Мы можем только терпеть тебя, мириться с твоим присутствием. Но и то ровно до тех пор, пока ты не бесишь. А ты уже бесишь, моя дорогая. Если ты доведешь моего брата до развода, то Колько будет злиться, мать начнет переживать за него, Юрка тоже неизвестно, как к этому отнесется. Вся семья будет на нервах и в страданиях. Мне это надо? А тебе? Напоминаю, ты ведь продолжаешь жить здесь на правах соседки, и вся эта нервотрепка с упреками и выяснением отношений окажется у тебя на голове. Так что имей в виду. Я желаю добра в первую очередь своей семье и себе самому, но в данном конкретном случае это равно тому, что я желаю добра и тебе. В этой ситуации твое добро и наше одно и то же. Усвоило? Он умолк, ожидая какого-нибудь ответа. Однако Лариса молчала и даже не смотрела на него. Глаза ее блуждали по стенам, по оконным занавескам, но то и дело возвращались к стоящей на полу пустой бутылке. Все мои слова мимо цели, подумал Михаил. Она думает только о том, где взять еще выпивку. Ждет, не дождется, когда я уберусь отсюда и побежит в ближайший продмаг. Резко отодвинув стул, поднялся и заговорил чуть громче. «Мой брат — интеллигентный человек. А я — нет, запомни это. Я все детство провел среди хулиганов, многие из которых выросли и стали бандитами и ворами. Они многому меня научили. Я могу многое из того, чего не может и никогда не позволит себе сделать Николай. Он не позволит, а я — легко». «Если ты будешь продолжать в том же духе и угрожать спокойствию моей семьи, то мало тебе не покажется. Обещаю». Он вышел в прихожую, обулся, надел пальто, встал на пороге комнаты. «Прошу тебя, Лара, очень прошу, держи себя в руках, не доводи нас до греха». Хочешь пить, пей, но только так, чтобы никто не видел и не знал. А тебе, конечно, главное, чтобы никто не знал, да? Громко и с вызовом заговорила Лариса. Чтобы все шито крыто, понятное дело. Считаешь, что я позор вашей благородной семейки офицеров милиции? Вы ж такие безупречные, такие благонравные, такие все чистенькие, приглаженные. И мысли у вас такие же чистенькие и приглаженные. А знаешь почему? Да потому что у вас в голове пусто. Там ничего нет, кроме служебных инструкций. Вся ваша безупречность и благонравие не от совести и честности, а от тупости, необразованности и неграмотности. Думаешь, диплом о высшем образовании получил и сразу умным стал, да? Да я отлично знаю, чего стоит твой диплом. Своими глазами видела, как ты учился. Перед экзаменом два часа учебник полистаешь, пару цитат наизусть выучишь и готово. Видела я, какие книги у тебя в комнате на полках стоят. Да только ты их не читал, а если и читал, так ничего не понял». Тоже по паре цитат выучил оттуда и щеколяешь, делаешь вид, что ознакомился с трудами. Этим можно обмануть, пустить пыль в глаза, какому-нибудь дурачку, но человека, который на самом деле читал и обдумывал, такой лажей не накормишь. Он сразу поймет, что ты нахватался по поверхности, а на самом деле ничего не знаешь. «Как был тупым и необразованным, так и остался». Все вы, губановы, только фасады красить умеете, а построить что-то стоящее — кишка тонка. Все вы лицемеры из-под тёмкинских деревень». Это было обидно. И не потому, что оскорбительно, а потому, что близко к правде. Михаил не очень-то высоко ценил образованность и эрудицию. А если уж совсем честно, то не ценил вовсе. Глупости все это. Главное — власть, а для власти нужны знания, только не научные и всякие там философские, а живая информация, при помощи которой можно управлять людьми. Но коль угораздило его родиться и жить в обществе, где принято кичиться образованностью и всесторонними знаниями, то приходится соответствовать, держать лицо, иначе уважать не станут. Миш, казалось, что он очень ловко все придумал, выучить по две-три цитаты из умных книжек и вставлять при каждом удобном случае, непременно ссылаясь на первоисточник, называя полностью имя автора и название труда. Выглядело очень впечатляюще: две-три цитаты отсюда, еще парочку оттуда набрал с полтора десятка и вполне удачно производил нужное впечатление. Неприятно, однако, что пьяная Ларка об этом заговорила. Догадалась, сучка. Лариса все не могла остановиться, выкрикивала обвинения оскорбления, и вдруг разрыдалась, когда Михаил уже взялся за ручку двери, чтобы уйти. Пришлось остановиться. Нужно выждать, когда эта идиотка успокоится, придет в себя хоть немножко, и сказать ей напоследок несколько мирных дружеских слов. Нельзя расставаться на такой ноте. Последнее, что сегодня Колькина жена услышит от Михаила, должно запечатлеться в ее памяти как мягко, строгое и обнадеживающее. Приятное. Как там говорилось в фильме про Штирлица, запоминается последнее. И это последнее требуется обеспечить. Он, не раздеваясь, прошел в кухню присел на табурет, собрался было поставить локти на стол, но отдернул себя, выпрямил спину и замер. Осанка — это очень важно. Нельзя расслабляться, даже когда не сидишь в служебном кабинете. Из включенной радиоточки звучал надрывный голос Муслима Магомаева. «Мы на чертовом крутились, колесе. Колесе, «Колесе, Михаил невольно поморщился. «Ну сколько можно? Уже лет пять, наверное, эту песню крутят то по радио, то по телевизору. Какой концерт не включишь? Магомаев со своим колесом или еще с какой-нибудь старомодной песенкой про любовь? Разве это музыка? Разве это вообще можно слушать?» Ему привозят заграничные пластинки с записями модных на Западе исполнителей. Так вот, на них действительно музыка, которая аж до костей пробирает. И вообще, страны Запада — это мечта. Нет, жить там постоянно Миша Губанов не хотел. Иностранных языков он не знает, да и порядки там другие. поди приноровись, пока разберешься, что к чему и где и с кем решать те или иные вопросы. Нет уж, дома, в советской стране все известно, все понятно, и говорят все по-русски, Не нужно напрягаться и осваивать новый язык и новые правила жизни. Его все устраивает, ему все здесь нравится, но хорошо бы так устроить, чтобы порядки были советские, бесплатное образование, бесплатная медицина, простые и понятные правила построения карьеры, а вот все остальное... Был бы как там, в Европе и Америке. Красивые блестящие машины по доступной цене, просторные квартиры, а еще лучше — отдельные дома, да еще и с бассейном. Разнообразная бытовая техника, чистые тротуары и отремонтированные фасады домов, чтобы по улице было приятно ходить. Хорошо сшитая модная одежда, в которой выглядишь как человек, а не как бомж. Обувь всех размеров, которая не жмет и не натирает кожу на костяшках пальцев и пятках. Бутылки разнообразного спиртного с яркими этикетками. Сигареты с табаком элитных сортов. И обязательно, чтобы на каждом углу было кафе или бар, где можно выпить кофе и почитать газету, сидя за столиком на улице или в уютном помещении с неярким светом. В такие кафе люди ходят даже завтракать. Ах, как мечтал Михаил о том, чтобы завтракать именно в кафе, заказывать чашечку кофе и круассан. Круассанов он отродясь не пробовал, только в кино видел. Но понятно, что это какая-то выпечка и, наверное, очень вкусная, раз ее постоянно едят герои фильмов и книг. Куда приятнее утром заскочить в такое вот кафе, нежели завтракать дома. Среди всего этого... Убожество. Он обвел глазами кухню. Занавески на окне точно такие же, как и в его квартире. Пошлые квадратики на светло-желтом фоне. Покупали-то на две квартиры одновременно, когда переезжали из барака больше десяти лет назад. Так и висят до сих пор. Стол покрыт клеенкой в цветочек, местами поцарапанный ножом, местами покрытый пятнами. У холодильника ручка примотана черной изолентой, потому как отваливается. Металлическая хлебница, белая с голубым, стоит на невысоком холодильнике. А зачем она вообще нужна? В ней хлеб плесневеет уже на третий день. Мать замучилась отмывать что здесь, что у себя. Чашки и тарелки разномастные, потому что сервиз стоит в серванте и достается только по праздникам, да и то, если гости приходят. Сервис красивый. Ломоносовского завода. Такое запросто не купить, нужно доставать, поэтому не дай бог разбить хоть один предмет. Для гостей красота, а для себя можно не напрягаться, попить, поесть из того, что попроще. Ну и что, если на чашке скола на краю тарелки трещинка? Еда не вываливается, жидкость не проливается, и хорошо, сойдет». На Западе нормальные люди меняют детали интерьера без проблем. Когда хочется чего-то новенького, идут в магазин и покупают. А здесь вещами пользуются столько лет, сколько сама вещь живет, Пока не развалилась окончательно, пусть служит. Потому что приобретать новое, та еще головная боль, даже если деньги скоплены и отложены. Побегай-ка по магазинам, поищи, а то и в очередь записываться придется и ждать потом месяцами. Но почему? Почему нельзя так устроить, чтобы порядки оставались советскими, а жизнь, как за границей? Чтобы было красиво, удобно и изобильно? Нет уж, в своей будущей отдельной жизни Михаил Губанов все сделает так, чтобы было как на картинках из иностранных журналов. В мебельной стенке непременно должна быть барная секция, которую он набьет красивыми импортными бутылками и правильными рюмками и стаканами. Для коньяка одна форма, для шампанского другая, для виски третья, для повседневного использования сервис. Одежда для дома — не старые треники или пижамные штаны, а джинсы и тонкий джемпер. Да-да, вот именно. Джинсы, которые считаются писком моды и призваны демонстрировать в общественных местах успешность и благосостояние, он будет носить дома. И от жены потребует, чтобы никаких застиранных халатов и близко не было. По утрам пеньюар с кружевами, а в остальное время удобные брючки и блузки или специальные домашние платья, он такие видел в журналах мод. Длинные, свободные, из ярких тканей. «Квартира, разумеется, у него будет своя, отдельная». Михаил уже и план составил. Несколько месяцев назад был в командировке в Красноярске. Там министерство организовало научно-практическую конференцию по политико-воспитательной работе. Губанова туда направили не только послушать, но и поучаствовать в обсуждениях на секциях и круглых столах. Задача была выполнена с блеском. Заученные загоди цитатки очень пригодились и сыграли свою роль. Майор Губанов произвел отличное впечатление. Образованный, хорошо держится, скромно, но с достоинством и уверенно. Удалось близко сойтись с одним местным начальником из Красноярского краевого управления, которому Миша так понравился, что зашел вполне серьезный разговор о переводе. «Нам нужны такие офицеры, как ты» и место как раз освобождается, человек выходит в отставку. Давай, Мишка, решайся, жильем тебя обеспечим, должность полковнича. отработаешь лет пять и вернешься в Москву с тремя звездами на погонах. А то и здесь останешься, до начальника ГУВД края дорастешь, станешь генералом, в тебе потенциал огромный, да и я поддержку обеспечу». Колебался Михаил недолго. Ну, если честно, то не колебался ни одной минуты. Хотя вид, конечно, сделал, что предложение неожиданное, и ему нужно подумать. Перспективы этим предложением открывались огромные. Он будет не просто заместителем начальника, а еще и начальником целой политчасти. У него будут подчиненные, которыми можно командовать, давать им поручения и задания, выслушивать отчеты, поощрять и наказывать. И жену в Красноярске можно найти такую, какую надо. В Москве как-то не очень получается. Красивые не хотят в глаза заглядывать и в рот смотреть. А те, которые готовы это делать, какие-то неказистые. И еще одна трудность с невестами в столице нашей родины. Брать иногороднюю, не имеющую своего жилья, куда ее привезти? В квартиру к матери и сестре, да еще и прописывать. И если что пойдет не так, придется делить жилплощадь, а как ее поделишь? Вон, Коля с Ларкой, живой пример перед глазами. В очередь на улучшение жилищных условий его, конечно, поставят, все основания будут, да только стоять в этой очереди придется много лет. Нет уж, такие пироги Михаилу совсем ни к чему. Жениться на москвичке, прописанную у своих родителей, в этом смысле лучше, надежнее. В крайнем случае она к ним и вернется. Но родители будут при этом находиться в опасной близости к молодой семье. Начнут лезть в их жизнь, капать дочки на мозги. Мол, твой муж не то сделал, не так сказал, ему бы надо, и все в таком роде. Одним словом, постороннее влияние, которое ослабит власть мужа над женой. Такая ситуация тоже не привлекала. А вот девица из хорошей семьи в Красноярске, далеко от Москвы, это как раз то, что нужно. Какая бы красивая ни была, это она в столице может рожу корчить, а там, в Сибири, и в глаза будет предана заглядывать, и в рот смотреть, лишь бы вырваться в самое сердце страны. Родители ее останутся в Красноярске, А на таком расстоянии в тысячи километров особо на дочь не повлияешь. Жилье дадут, и через пять лет, получив звание и соответствующую строку в послужной список, эту квартиру можно будет обменять на московскую. Вот и будет молодой семье отдельное столичное жилье. А Ларк все рыдает. Когда же она уймется-то, прости господи? Вот же влип Коля с этой скороспелой женитьбой. Ни толку, ни проку от такого супружества. У Кольки уже давно другая баба есть. Ларка по мужикам таскается. После своего Разумовского совсем с катушек слетела, напивается, всю красоту растеряла. Вон морда какая оплывшая. А ведь такой красоткой была, глаз не оторвать. И для чего все это? Правильно, нужно делать вид» чтобы Юрку не травмировать и чтобы мать была спокойна. Юрка-то вырос уже, а вот мать — это да, это проблема. Татьяна Степановна стала сдавать, болеет все чаще, сердце сбоит, ей волноваться и переживать совсем нельзя. Так врачи говорят. Давление скаканет вверх, и может случиться инсульт. А что такое тяжело больной человек у тебя на руках, Миша Губанов знает прекрасно насмотрелся на своего друга, того, который жил в директорской Сталинке. Мысль о том, что в их крошечной квартирке на долгие годы поселится болезнь, лекарство и тяжелый дух, неизменно сопровождающий лежачих больных, приводила его в ужас. Он готов на все, что угодно, лишь бы с матерью ничего такого не случилось, и чтобы его более или менее комфортная жизнь не оказалась испорченной и будет покрывать Ларису с ее пьянством и любовниками, спасать семью брата, сколько хватит сил, только бы мать не нервничала и продолжала считать, что все в порядке. Правда, не исключено, что совсем скоро он уедет служить в Красноярск, потому что запрос на личное дело уже отправили в Москву, в управление кадров министерства. Но до тех пор, пока он еще здесь, в Москве, Он сделает все, что в его силах».